Портал аудиокниги.клаб представляет Марина Ясинская. Благословение зоркого бога. Увидев трехглазую лапу, висящую над заброшенной потрескавшейся дорогой, зверобой замер, будто налетел на стену поднял сжатую в кулак правую руку, давая знак остановиться следовавшим за ним настороженному Тимьяну и напряженному Васильку и тихо, не поворачивая головы, скомандовал. «Начинаем!» Двое за его спиной действовали слаженно, так словно не раз уже имели дело с нечистью, хотя не так давно начавший брить редкую щетину Василек никогда к улицам даже близко не подходил, А пожилой, но еще крепкий тимьян последний раз бывал там, когда в его бороде не водилось седины. Лесничие сложили к ногам колчаны, луки и посохи, и почтительно в пояс поклонились дремлющей лапе. Зверобой, осторожно, щупая ногой землю перед каждым шагом, пошел вперед, нараспев, повторяя заклинание. «Сестрица-светофорница, разреши пройти». Мы мирные пешеходы, зебра блюдем, не плутай нас по перекресткам, позволь двигаться дальше. Минуты утекали одна за другой. Первым не выдержал Василек, Злости и досада толкали его вперед. Может, она спит? Прошмыкнем быстренько, она и не заметит? Не заметит, хмыкнул в седую бороду Тимьян. «Ты знаешь, что бывает с теми, кто в улицы входит, не получив благословения светофорницы?» «Ну?» «Светофорница, обежит вокруг тебя незаметно по кольцу», — зашептал Тимьян. «И ты из него никогда не выберешься. Так и будешь бродить кругом по улицам, пока не подохнешь с голоду и не обернешься упырем». «Сказки», — отчетливо читалось в юношеских глазах, стыжа и нагло отказывающихся верить росказням стариков. «Или упаси дерево, как дядька мой, попадешь в лапы кикимором или сантехам, и они тебя зыбочником обернут на навеки вечные», продолжил Тимьян, кивнув куда-то в сторону. Василек проследил за его взглядом, немедленно увидел серого зыбочника, спрятавшегося неподалеку от дороги, и поежился. Железное тело покрыто птичьей паршой, Рогатый верх высится над кронами, и от него в обе стороны тянутся железные нити, намертво сковывая зыбочника с другими собратьями. Ходоки говорили, зыбочья цепь бесконечна, она тянется от одних улиц к другим, на много сотен верст, и опоясывает весь белый свет. «Будешь стоять, мертвый, и только в грозу оживать сможешь». Станешь обрывать нити и христать ими, как молниями, насмерть все живое, что случится пройти рядом с тобой. Зловеще закончил Тимьян и многозначительно покачал седой головой. «Да понял я, понял», — присмирел Василек и вздохнул. «И долго ждать?» «Столько, сколько надо. Бывало, днями ждали, а то и неделями». «Днями?» — взвился парень. «Да она ж тогда сгинет без следа, ни за что не нагоним». «Тихо» резко приказал зверобой, резанув напряженным взглядом, постоявшим позади него. Василек пристыженно замолчал. Зверобоя, немного сутурящего спину, как это обычно делают люди высокого роста, хмуро щурящего темные глаза, опытного ходока, уважали и побаивались все лесничи «Тихо!» — повторил зверобой и продолжил свой медленный ход к лапе светофорницы, приговаривая заклинание. Прошло еще несколько мучительно долгих минут, и верхний глаз лапы нехотя загорелся красным. Зверобой немедленно остановился, пошарил в перекинутый через плечо котомки, выудил сухарь, искрошил его в длинных пальцах и высыпал перед собой на землю длинной продольной полосой. «Сестрица-светофорница, прими подношение», — почтительно произнес он, и наступил на полосу крошек. В ответ верхний глаз погас, а средний загорелся желтым. Зверобой извлек из котомки следующий сухарь и повторил процедуру. Сестрица-светофорница, прими подношение. Средний глаз нехотя мигнул и погас. Путники затаили дыхание, впившись взглядом в нижний глаз. Тот мигнул и загорелся зеленым. Благодарствую, сестрица, низко поклонился зверобой, оставляя на земле третью полосу. А затем путники быстро пробежали под трехглазой лапой. «Фуф!» – перевел дух Василек, когда, обернувшись назад, увидел, что на лапе светофорницы снова загорелся красный глаз. «Пронесло!» «Погоди радоваться прежде срока!» – осадил его Тимьян. «Сколько их еще впереди? Да если бы только их!» Зверобой не присоединялся к разговору. Закинув посох за спину, он уже широко шагал по изрытой трещинами дороги в сторону улиц. Лесничие поглядели ему в спину и слаженно бросились догонять ходака К улицам подобрались засветло, и хоть до заката оставалось еще часа два, Зверобой решил, что внутрь они пойдут только завтра. Лес совсем поредел и уже не нависал плотным шатром над запретной дорогой, Впереди, в опасной близости, вызывая липкий холод в самом низу живота, выселись огромные каменные строения, пялящиеся по сторонам слепыми провалами глазниц окон. Некогда владение людей, а теперь нечистое царство кикимор, упырей и правдомов. Для ночлега зверобой облюбовал поеденные ржой останки железного скелета огромного водильца, чем вызвал замешательство не только у неопытного василька, но и уделавшего в прошлом пару ходок в улице Тимьяна. «А не рассердим мы дух умершего зверя, ночуя у него в брюхе!» Опасливо осведомился он, не решаясь, впрочем, налагать запрет. У себя в роще Тимьян был ведуном, поэтому лесничие всегда прислушивались к его словам. Но не зверобой. Он был хоть и хорошо знакомым, но пришлым, не своим. Собственно, доподлинно о зверобое было известно только две вещи. Первое, что он лесничий, потому что безошибочно и неукоснительно чтит все леснические заветы. Второе, вот уж десять лет, как он ходит из одной рощи в другую, нанимаясь за деньги провожать в улицы по самой разной надобности, вызволить из неволи заплутавшего в окрестностях злых земель, выследить сбежавшего от справедливого суда, вернуть неосторожного, заманенного хитрыми русалками. Но какого дерева, которой рощи он родом, И почему стал ходоком, никто не знал. И уже давно не расспрашивал. Все равно из зверобоя слово было не вытащить. не оскверним заверил ходок. Уверенно подошел к квадратному лобастому черепу, вспрыгнул на вываленный набок на землю ребристый железный язык, пошарил в котомке, выудил звенящие медики и, отсчитав три, опустил в проем между ржавыми ребрами, приговаривая, «Братец-водилец, прими за проезд». «Разреши переночевать». Обернулся и дал знак жавшимся позади него. «Заходи». Василек медлил, теребя редкие усы. Тимьян шептал молитвы дереву. Но минуты текли за минутами. Зверобой уже развел внутри костер, а дух мертвого зверя не спешил сокрушать наглых путников, и лесничие, наконец, решились войти внутрь. «Завтра утром войдем в улицы». Неожиданно подал голос зверобой, когда путники ополовинили котелок. Лесничие вздрогнули. За предыдущие пять ночевок они привыкли, что ходок неизменно молчит вечерами у костра. А если и говорит что, то лишь в ответ на обращенный к нему вопрос. Да и то отделывается одним-двумя словами. «Улицы тянутся на много верст. В них плутать можно до зимы. Потому вам пора рассказать, что произошло на самом деле». «Зачем тебе?» чтобы знать, где вернее искать. — Сказано же, ушла по грибы и заплутала, — недовольно буркнул Тимьян. — Небось, русалки речные заговорили, да и довели до улиц, а там ее уж. Зверобой безразлично пожал сутулыми плечами, глядя в сторону, и равнодушно обронил. — Это вы ее хотите отыскать, не я. — Мне-то что? Я и неделю по улицам прохожу, и месяц ее разыскивая, и не сгину. «А вам, коли охота шеи нечисти подставлять, то ваше дело», — ясно читалось в молчании ходока. Тимьян крякнул и покосился на Василька. Парень тяжело задышал и пошел багровыми пятнами. «Сбежала она!» — нехотя отозвался Тимьян. «От жениха сбежала!» «Почему?» «Другого полюбила!» Василек сосредоточенно разбивал алые головни костра длинным прутом и не поднимал глаз, словно разговор и вовсе его не касался. Одна сбежала или... Или. Пришлый. Свой. А мне говорили, только одного вернуть, медленно произнес зверобой. Тимьян с досадой дернул себя за бороду и вздохнул. Мы боялись, ты за двоих сразу не возьмешься. Ну так как, Хадок? Теперь и вправду лучше знаешь, откуда начинать поиски. «Знаю», — нехотя буркнул зверобой. «С храма на холме». Василек немедленно обернулся к запретным землям. Он никогда не бывал в улицах, но не признать храм на холме было невозможно. Холм располагался в самом центре, в самой сердцевине злых земель. Он выселся над крышами угрюмых домов, и видно его было отовсюду. Видно было и статую зоркого бога, венчавшую его. Невысокий лысый бог стоял на солидном каменном постаменте и протягивал вперед правую руку, указывая на что-то. Тимьян ответ у ходака не удивился. Печально качнул головой, словно получив подтверждение собственным подозрением, и с затаенной досадой спросил. «Почему они все непременно бегут к нему? Зверобой, а, зверобой, ты-то знаешь?» Знаю. Хадок прикрыл глаза и замолчал так надолго, что, казалось, продолжения уже не будет. Но потом все-таки заговорил, медленно и чуть напевно, словно рассказывая легенду. В древние времена, когда наши предки еще жили в улицах, было заведено, чтобы каждая влюбленная пара, перед тем, как сочетаться браком, испрашивала благословения зоркого бога. Они одевались в самые праздничные одежды, И брали с собой друзей и родных в свидетели. Клали на пятиконечный алтарь у ног Бога живые цветы и ждали знака. Если зоркий Бог благословлял пару, то он являл им язык пламени, вырывавшийся прямо из середины алтаря. Говорят, раньше Бог был милостив и являл огонь каждому, кто просил его благословения. А теперь можно ждать днями и неделями, но знака так и не дождаться. А ты откуда знаешь, что сейчас он не благословляет? «Что, бывал уже прежде в храме?» Бесцеремонно нарушил медленный рассказ Василек. «Бывал», — не открывая глаз, отозвался Зверобой и замолчал. И было ясно, больше не заговорит. Бог оказался обманчивым. Чудилось, будто он уже совсем рядом, однако путники продолжали красться вверх по холму, по мертвым улицам. А храм, такой близкий, руку протяни и дотронешься, по-прежнему оставался недосягаемым. Солнце, вовсю жарившее в небе, пробивалось в улице нехоти, застревало высоко в крышах, шарахалось от плотно сжатых стенами дорог, потому в злых землях стоял прозрачный синеватый полумрак. От него веяло холодком, он словно оживлял валяющиеся на обочинах скелеты водильцев самых разных размеров, клубясь среди ржавых ребер, углублял плотные тени давно заброшенных зданий и превращал выбитые глазницы окон в бездонные темные провалы. Лесничим, уставшим шарахаться от каждой тени и вздрагивать, покрываясь холодным липким потом от каждого постороннего звука, казалось, что они давно безнадежно заплутали среди угрюмых строений. Все огромные стылые дома, все разъеденные ржойские леты, все неподвижные зыбочники, парадным строем вытянувшиеся по обочинам, казались похожими. Наверное, когда-то все было по-другому. Ветшающие стены некоторых домов еще несли на себе слабые следы краски. Над входами в некоторые здания угадывались разномастные вывески. Кое-где среди домов были маленькие каменные поляны, но время за пустением и разрухой сгладило с улиц отличительные приметы. Так старость стирает морщинами черты лица. Путники шли успешно, тихо, не задевая спящих зыбочников, обходя круглые проходы в царство водяного, колизацию, договариваясь со светофорницами, не тревожа звуком своих шагов, прячущихся по разрушенным дворам и глухим подворотням кикимор и упырей. И лишь когда до храма на холме осталось рукой подать, а у бога стала различима маленькая оборотка и прищур, с которым тот смотрел в ему одному видимую даль, Василек случайно обронил яблочный огрызы. Идущий впереди зверобой немедленно метнулся к огрызку, сгреб в ладонь и, ничего не объясняя, потащил своих спутников в ближайший дом. Втолкнул внутрь и распластал на полу, сам прижался к стене сбоку от провала окна и осторожно выглянул наружу. Колченогая нечисть, похожая на заросшего грязного мужика, вылезла на дорогу всего несколько мгновений спустя и долго бродила вокруг, кровожадно оглядываясь по сторонам, и размахивая своим страшным оружием, метлой. «Говорят, дворник своей метлой загоняет путника в огромную железную вазу, а там сжигает заживо», — побелевшими губами прошептал Тимьян, когда нечисть, издавая время от времени громкие утробные звуки, начала нехотя удаляться. «Как это люди раньше здесь жили?» — тряским голосом отозвался Василек. «Упаси дерево!» «Уронишь, чего на землю, дворник сожрет. Пробежишь под лапой, светофорница насмерть заплутает. Во двор какой заглянешь, кикимора или жкхшник замучают. Зыбочника ненароком заденешь, он тебя молнией убьет. А то просто этому лешему улиц, как его...» «Меру!» — подсказал Тимьян, напряженно следя за всклокоченным дворником. «Вот-вот, Они то просто Меру не понравишься, он тебя живьем сожрет. Как же здесь раньше люди-то жили?» Как мы в лесах. Неожиданно отозвался зверобой, не отрывая взгляда от с ворчанием удаляющегося дворника. В лесах тоже нечисти полно. Да, но они ж не насмерть обычно. Но ну, побалуются, поплутают, позоруют Так ведь и выпустят потом. И травник, и болотный хмырь, и даже лесавки. Потому что мы с ними договариваться научились. Умели бы с уличными, тоже бы живыми оставались. Смотри, еще чего не урони предупредил зверобой и первым вышел наружу. Именно потому, что все улицы казались лесничим безликими, а день, погруженный в сиреневые сумерки бесконечным, выход к храму, открывшемуся за очередным поворотом, застал их врасплох. Огромная площадь, выложенная каменными плитами, между щелями которых упрямо пробивалась густая зеленая трава, Простиралось по всей вершине холма, с которого открывался вид на темные улицы, пустынные и безжизненные, покинутые настолько давно, что исчез даже дух заброшенности. Открытое пространство, залитое яркими лучами закатного солнца, от отчего-то пугало больше сдавленных высокими стенами улиц, и лесничьи, торопясь за стремительно пересекавшим площадь зверобоем, затравленно озирались по сторонам, ежесекундно ожидая нападения. Бог на каменном постаменте возвышался над площадью. С двух сторон от него располагались уродливые развалины, несущие на истертых временем и погодой стенах ели различимые надписи. К останкам храма со всех четырех сторон вели высокие ступени. Прямо в ногах зоркого бога лежал пятиконечный алтарь. Огня в нем не было. Зверобой присел около алтаря на корточке, подобрал несколько завядших стеблей. Пружинисто поднялся на ноги и принялся осматривать площадь. «Ну что? Что такое?» — не выдержал Василек. «Они дошли сюда оба», — отозвался Зверобой. «И должны быть где-то неподалеку, если еще не попались в лапы нечисти». «Откуда ты знаешь, что они до сих пор здесь должны быть?» В полголоса осведомился Тимьян, неослабно сжимая древка посоха. «Цветы совсем недавно обуглены. Они знак получили, ну, может...» Час назад не могли далеко уйти. И что теперь делать будем? Искать, пожал плечами ходок. А солнце зайдет, покосившись на уже трущийся брюхом о ядовито-красный диск, озвучил свое беспокойство седой ведун. Тогда на ночлег устроимся. В улицах? Воскликнул Василек. Кровь схлынула у него с лица, отчего редкие усики показались словно приклеенными по понарошку, и он зачистил. «Нет, я в улицах ночевать не стану, я же не самоубийца!» Зверобой обжег его мрачным взглядом. «Ты зачем со мной сюда напросился, парень?» Спросил он вдруг молодого лесничего. «Ну, помочь?» «Помощь от тебя, конечно». Неожиданно хмыкнул ходок, а потом посуровил. «Хочешь выглядеть героем?» Я, мол, сам лично невесту из улицы вызволил. «Так не мешай мне делать мое дело». Под пристальным взглядом Зверобоя Василек немедленно потупился. Не от стыда. Он скрывал глаза, в которых отражалось облегчение. Нелюдимый ходок разглядел только одну из причин, по которым он напросился в поход. Значит, вторую парень сумел от него скрыть. И слава дереву. Чего ему стоило уговорить Тимьяна? А ведь Василек тоже не рассказал ему про вторую причину. А признался бы, что надумал расквитаться с обидчиком, уведшим у него невесту, Тимьян бы его ни за что не взял. Еще чего, гляди, изгнал бы из рощи, ведь именно такое наказание полагается убийцам. Пронзительный женский крик, донесшийся с дальнего края площади, бросил Василька в холодный пот. «Презида!» — выдохнул парень и, не раздумывая, рванулся на крик. Не преодолев и десятка шагов, он был сбит с ног метко запущенным посохом зверобоя. «Куда рванул?» — проворчал ходок, проносясь мимо. Не замедляя шага, поднял посох с земли и бросил через плечо. «Держитесь позади!» Девушку увидели сразу, едва завернули за угол почти неразрушенного белого дома в форме огромного куба. Невысокая, русоволосая, она в страхе смотрела куда-то в сторону и даже не замечала, что прислонилась спиной к неподвижному зыбочнику. Впрочем, тот крепко спал, и нити, тянущиеся от его рогов к соседям, даже не шевелились. Шагах в десяти от нее стоял жилистый молодой парень, держал наперевес рябиновый посох и неотрывно смотрел туда же, куда и девушка. Зверобой остановился так внезапно, словно уперся на невидимую стену. Василек с размаху налетел на спину ходака и был бесцеремонно отпихнут локтем в сторону. Дягель, прошипел он, увидев парня с рябиновым шестом. «Не с места!» — приказал Зверобой. «И не смотрите ей в глаза!» Василек немедленно повернул голову, ища ту, в чьи глаза ему запретили смотреть, и вскоре увидел. Прямо через дорогу, на краю круглого спуска в царство водяного, коллизацию, сидела модельля и задумчиво чесала густые длинные кудри. Василек прищурился, разглядывая нечисть, и сглотнул, наполовину с отвращением, наполовину с восхищением. Парень знал, что модели заманивают своими прелестями мужчина, а потом страшно их убивают. Но сейчас, когда нечисть сидела перед ними, в чем мать родила, высокая шея, упругая грудь, длинные ноги, мысли возникали никак не о смерти. Если бы не бледная до да синевы кожи да не белоснежные острые зубы, глаз бы не отвести. Не зря иные страхолюдины морют себя голодом до смерти, надеясь, что встанут из могилы красавицами-моделями. Парень с девушкой еще не заметили подмоги. Зато Маделля тут же углядела нежданных защитников ее добычи. Отбросила гребешок, оскалила белоснежные острые зубы и, откинув голову, закричала. Пронзительно и страшно. Зверобой подскочил к девушке. Резида вскрикнула от страха. Парень с рябиновым посохом в руке тут же обернулся, но прежде чем успел сделать хоть шаг, ходок предупреждающе вскинул левую руку и приказал. «Бежим! За мной! И быстрее!» Василек, сверливший Дягеля отнюдь недружеским взглядом, вскинулся. «Зачем бежать? Нас трое, четверо!» – нехотя поправился он. «Неужто не справимся с одной?» «Она подмогу зовет!» – процедил сквозь зубы зверобой, и, не дожидаясь, все ли за ним последуют, рванул к площади. Василек не сразу присоединился к остальным. Поудобнее перехватил посох, присогнул ноги в коленях, чуть наклонился, готовясь встретить нечисть лицом к лицу. Геройского запала хватило ненадолго. Когда из круглого прохода в колизацию показалась пара бледных рук и длинноволосая женская головка, а за ней и все тело второй модели, Лизничий немедленно секунды припустил вслед за зверобоем. Он бежал со всех ног, намеренно не оглядываясь и уже завернул за угол, увидел перед собой ярко-оранжевую в закатных лучах солнца площадь и спины бегущих к зоркому богу людей, когда откуда-то издалека послышался тяжелый металлический грохот. Василек оглянулся, и страх пронзил все тело. На противоположной стороне площади из дороги с грохотом вылетела круглая металлическая плита, закрывавшая один из многочисленных входов в канализацию. Еще одна модель ловко выбралась наружу и быстро, безмолвно устремилась вслед за бегущими к зоркому богу. Теперь за беглецами охотились трое. Страх, парализовавший все тело, уже через мгновение подтолкнул Василька. Тот понесся вслед за зверобоем, как на крыльях. Он не думал о том, знает ли ходок, куда их ведет, нагоняют ли его отставшего бегущие позади модели и спасет ли их зоркий бог от нечисти. Догнать зверобоя... Это казалось ему сейчас самым главным. Когда Василек взбежал по высокой лестнице, у ног зоркого бога, спокойно смотрящего мимо стягивающейся внизу нечисти в ему одному видимую даль, парня поджидал только тяжело дышавший тимьян. Остальные уже спускались по ступеням с другой стороны и бежали прямо к острому каменному краю, которым холм резко обрывался. Дальше не было ничего, кроме крутого откоса, поросшего ершистой травой, И только далеко внизу снова начинались улицы. «Он куда нас завел?» С яростью завопил Василек, не увидев ни укрытия, ни пути спасения. «Идем, идем!» Торопил его ведун, с трудом переводя дух. У самого края холма, прямо на каменном полу, обнаружилась ржавая металлическая плита, которую, когда Василек наконец нагнал остальных, тщетно силились открыть зверобой и дягель. Тимьян немедленно присоединился к ним. Василек, нервно оглянувшись, спросил только «Зачем?». Зверобой полоснул по нему яростным взглядом. «Там убежище», — процедил он. «Хочешь выжить, помогай». Тяжелые металлические ставни, хоть и изрядно проржавевшие, поддаваться не собирались. От страшного усилия на шее вздувались вены, к голове приливала кровь, но лесничие тянули и тянули, и даже Василек забыл прожигать злым взглядом озунувшегося дягеля. В ногах зоркого бога появились первые модели, углядели беглецов и, тонко заверещав высокими голосами, принялись спускаться к ним по ступеням. «И как же их раньше открывали?» Через слово переводя духа, выдохнул Тимьян. «Тут захочешь спрятаться и не сможешь». «Там засов изнутри», — с натугой отозвался Зверобой. «Если деревянный, тот должен был прогнить». «А если нет?» — заорал Василек. Сердце бухало в груди кузнечным молотом, в голове колотилась только одна мысль «Не хочу умирать». Глухой деревянный треск, донесшийся из-под железных створок, казалось, удесятерил силы. Лесничьи принялись тянуть еще ряяние, и тяжелая металлическая ставня начала со скрипом поддаваться. В образовавшуюся щель первой проскользнула резида, миг спустя она уже подавала наружу обломок прогнившего засова. Зверобой подпер им приоткрытую ставню и жестом приказал Тимьяну лезть следом за девушкой. Видун не успел скрыться. Первые модели, уже почти спустившиеся с лестницы, увидели, что добыча вот-вот ускользнет, жутко зарычали и понеслись к лесничим. Самое проворное прыгнула вперед, цепляясь в зверобое растопыренными тонкими пальцами с острыми когтями. Ходок отскочил и закружился. Маделля, получившая от него ощутимый удар посохом, взвыла. Асину нечисть переносила плохо. И тут же напала снова, немедленно, с полуоборота, в этот раз, метя когтями в дягиле. Парень не успел увернуться и только закрылся от нечисти, выставленным вперед себя посохом. Соприкосновение с Рябиной модель не понравилось почти так же, как с Асиной. Она зашипела и подалась назад. Тут подоспели еще четыре модели. Сверху по лестнице спешило с полдюжины. Они наскакивались пронзительным воем, щелкали острыми зубами, силились достать когтями, визжали от боли, причиняемой священной древесиной, отскакивали назад и вновь бросались на лесничьих. У дягеля уже было располосовано плечо, у тимьяна набухала красным рубаха с правого бока, у василька тонкой струйкой стекала свиска кровь. Зверобой пока оказался цел невредим. Внутрь скомандовал он, отбрасывая на каменные плиты очередную зеленокожую тварь. «Быстрее!» Тимьян первым скрылся в темном проходе. Василек полез вслед. Он уже почти полностью скрылся под тяжелой ставней, когда заметил модельлю, подбирающуюся со спины к отбивающемуся сразу от четырех бестий Зверобою и дягелю. Он открыл было рот крикнуть, предупредить. Увидел, что модель целит когтями прямо в шею, стоящему чуть позади ходака дягелю, И промолчал. Они прыгнули одновременно. Маделля с низким утробным рыком и резида из-под приподнятой ржавой ставни укрытия с отчаянным криком. И хоть нечисть была сильна и проворна, девушка успела первой. Когти модели рассекли ей шею, самую малость не дотянувшись до дягеля. Парень обернулся и на миг застыл, силясь вобрать в себя случившееся. Затем взвыл и бросился на довольно урчавшую моделью которая, забыв о нападении, уселась на остывающие каменные плиты и принялась облизывать окровавленную руку. Зверобою пришлось приложить изрядное усилие, чтобы зашвырнуть Дягеля внутрь убежища. Миг спустя он и сам нырнул в темный проем и выбил из-под приподнятой ставни обломок засова. Снаружи по ржавому металлу немедленно заскребли когти. «Пусти — Пусти! — бросился к железным дверям Дягель. Уперся руками в холодный металл, принялся изо всех давить. «Пусти!» Тимьян, пропустивший случившееся, был невидим в плотной темноте. Василек, споткнувшись обо что-то хрусткое под ногами, с размаху шлепнулся на пол. «Резида!» — беззвучно шептал он. «Как же это? Резида?» Зверобой деловито высек огонь и поджег извлеченную из котомки лучину. Устроил ее меж обломков камней и костей, которыми был покрыт полубежище, Затем, не пытаясь оттащить упирающегося спиной в ставни дягеля, деловито вбил второй обломок засова в пазы на дверях. И только потом, когда выдохшийся парень обмяк, отвел его в сторону и усадил на пол среди серого крошева. Это убежище выстроили наши предки перед тем, как улицы изгнали их прочь. Оно соединено с другими укрытиями подземными ходами. «Я не знаю, куда ведет именно это, но куда бы оно ни вело, оно приведет нас в другую часть улиц, подальше от моделей». Едва ли все еще ошеломленные случившимся лесничей слышали его. Зверобой вздохнул, поднял лучину с земли и скомандовал. «За мной». Предки, жившие на улицах, знали толк в подземных ходах. Казалось, под землей они выстроили целый город. Просторные коридоры с высокими потолками и каменными стенами тянулись во все стороны, насколько хватало скудного света мигающей лучины. Зверобой мерно шагал впереди. Лесничие следовали за ним, мрачно глядя на его сутулые плечи и не говоря ни слова. Уже глубокой ночью они выбрались на поверхность, где-то на самой окраине улиц, и до рассвета безмолвно следовали за ходоком, все больше углубляясь в знакомые леса, И все дальше оставляя позади злые земли. Когда путники получили благословение последней светофорницы, зверобой нарушил тягостное молчание. Все, улицы позади, сказал он. Дорочи свои сами доберетесь или вас проводить. Доберемся, тяжело отозвался Тимьян. В слабых лучах рассвета было видно, как состарился за эту ночь еще вчера крепкий седобородый ведун. Бывай, ходок, попрощался он. Отвернулся и, всем весом опираясь на посох, зашагал по дороге. Василек, повесив голову, молча последовал за ним. Но стоило только дягелю сделать шаг вслед лесничим, как ведун немедленно повернулся. Встретился взглядом, сосунувшимся от усталости и горя парнем, и сказал, как выплюнул. «Тебе, сорняк, в нашей роще больше места нет!» Тут лицо Тимьяна... Изображавшая суровую маску, задрожала и сморщилась в жалобной гримасе. «Если бы не ты, это из-за тебя! Если бы резида с тобой не пошла, она бы сейчас живая!» Дягель пошатнулся. «Да если бы ты, ведун, ее замуж за племянника своего насильно не сговорил!» «Хватит!» — резко прервал его Тимьян. Лицо ведуна снова посуровило, и только левая века неравнодергалась. «Сказано тебе, сгинь сорняк поганый!» повторил он и круто развернулся. «А вздумаешь в нашу рощу заглянуть?» высоким тряским голосом продолжил на Василек. «Клянусь деревом, и я тебя!» Тимьян резко дернул парня за рукав, и тот так и не закончил свою угрозу. Бросил на Дягеля на прощание злобный взгляд и зашагал вслед за тяжело опирающимся о посох ведуном. Дягель равнодушно опустился на землю, положил руки на колени, откинул голову назад и закрыл глаза. Зверобой постоял над парнем, рассматривая изможденное лицо, на котором сегодня ночью появились первые морщины, а затем спросил. «Что теперь делать станешь?» Все одно нехотя отозвался Дягиль. Зверобой кивнул, будто решив что-то для себя, и сказал. «Ну, раз все равно, так, может, со мной пойдешь?» Дягиль равнодушно пожал плечами. «Может, и пойду». «Тогда вставай». Парень послушно поднялся. Рассвет занимался все сильнее, и сквозь прорехи деревьев стали видны вздымающиеся вдалеке громады мертвых улиц. Дягиль нашел глазами храм на холме с зорким богом с протянутой рукой и сглотнул. Зверобой, незаметно наблюдавший за парнем, положил руку ему на плечо и тихо сказал. «Зато он успел вас благословить». Дягиль вздрогнул и, кажется, впервые встретился взглядом с темными, прищуренными глазами зверобоя. «Так ты... ты тоже?» Незаконченный вопрос умер у него на губах. «Зачем спрашивать, если уже видишь ответ в глазах стоящего напротив?» «Зачем я тебе?» — спросил он вместо оборванного вопроса и обнаружил, что высокий и сутулый зверобой уже шагал по дороге в сторону улиц торопливо проверил, на месте ли рябиновый посох и бросился догонять. И потому не расслышал тихого ответа. А откуда, как ты думаешь, берутся ходаки? Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала club в 2019 году. Особая благодарность Марине Ясинской.